Жизнь городка. Городишко наш жил тихо и мирно. Никакой общественной жизни, никаких культурных начинаний, даже городской библиотеки не было. А газеты выписывали лишь очень немногие, в котором в случае надобности обращались за справками соседи. Никаких развлечений, кроме театра, в котором изредка подвязалась заезжая труппа. За 10 лет моей боли сознательной жизни в Влоцлавске я могу перечислить все важнейшие события, взволновавшие тихую заводь нашего захолустья. Итак, поймали социалиста. Под это общее определение влоцлавские жители подводили всех представителей того неведомого и опасного мира, которые за что-то боролись с правительством и попадали в Сибирь, но о котором очень немногие имели ясное представление. В течение нескольких дней социалиста в сопровождении двух жандармов водили на допрос к жандармскому подполковнику. Каждый раз толпа мальчишек сопровождала шествие. И так как подобный случай произошел у нас впервые, то вызвал большой интерес и много пересудов среди обывателей. В доме богатого купца провалился потолок и сильно придавил его. Много народа, знакомые и незнакомые, ходили навещать больного. Не столько из участия, сколько из-за любопытства посмотреть провалившийся потолок. Конечно, побывал и я. Директор отделения местного банка, захватив суммы, бежал за границу. Несколько дней подряд возле банковского дома собирались, жестикулировали и ругались люди, вероятно, мелкие вкладчики. И на Пекарской улице, где находился банк, царило большое оживление. Кажется, не было в городе человека, который не прошел собой в эти дни по Пекарской мимо дома с запертыми дверями и наложенными на них казенными печатями. В нашем реальном училище случилось событие посерьезнее. Седьмого класса или дополнительного, как он назывался на официальном языке, к моему выпуску уже не было. И вот почему. Раньше училище было нормальным, семиклассным. По почему-то традиции семиклассники у нас пользовались особыми привилегиями, ходили вне школы в штатском платье, посещали рестораны, где выпивали, гуляли по городу после установленного вечернего срока, с учителями усвоили дерзкое обращение и так далее. В конце концов распущенность дошла до такого предела, что директор решил положить ей конец. После какого-то объяснения с великовозрастным семиклассником последний ударил директора по лицу. Это событие взволновало, взбудоражило весь город и, конечно, школу. Семиклассник был исключен с волчьим билетом, то есть без права приема в какое бы то ни было учебное заведение. Помню, что поступок его вызвал всеобщее осуждение, тем более, что директор, которого перевели куда-то в Центральную Россию, был человеком гуманным и справедливым. Осуждали и мы, мальчишки. Седьмой класс был закрыт, как сказано в официальной бумаге, навсегда. Наконец, еще событие, коснувшееся стороной и меня. Было мне тогда семь или восемь лет. В городе стало известно, что из-за границы возвращается император Александр II через Александров, пограничный, и что царский поезд остановится во Влотславске на 10 минут. Для встречи государя, кроме начальства, допущены были несколько жителей города, в том числе и мой отец. Отец решил взять меня с собой». Воспитанный в духе мистического отношения к личности царя, я был вне себя от радости. В доме переполох. Мать весь день и ночь шила мне плисовые штаны и шелковую рубашку. Отец приводил в порядок военный костюм и до блеска через особую дощечку с вырезами пуговицы мундира. На вокзале я заметил, что кроме меня других детей нет, и это наполнило меня еще большей гордостью. Когда подъехал царский поезд... Государь подошел к открытому окну вагона и приветливо беседовал с кем-то из встречавших. Отец застыл с поднятой козырьку рукой, не обращая на меня внимания. Я не отрывал глаз от государя. После отхода поезда один наш знакомый полушутя обратился к отцу. — Что это, Иван Ефимович? Сынишка ваш непочтителен государю. Так шапки и не снимал. Отец смутился и покраснел. А я словно с неба на землю и свалился. Почувствовал себя таким несчастным, как никогда. Теперь уже и перед мальчишками нельзя будет похвастаться встречей царя. Узнают про мою оплошность, засмеют. Прошло некоторое время, и вся Россия была потрясена событием. 1 марта 1881 года убит был император Александр II. В нашем городке, в переполненной молящимися православной церкви в русских семьях, В нашем доме люди плакали. Как отнеслось к событию польское население я тогда оценить не мог. Помню только, что в течение нескольких дней город был погружен в жуткую тишину и пустоту. По распоряжению растерявшегося местного начальства в полупустевшем городе ездили конные уланские патрули, и лязг конских копыт, в особенности ночью, усиливал тревожное настроение. которое можно передать словами польского поэта. «Тихо в шиндзе», «Глухо в шиндзе», «Цото бензе», «Цото бензе».